Однажды утром Юрий Андреевич по обыкновению ушел по делам. Дров в доме оставалось два полена. Надевши шубку, в которой она зябла от слабости даже в теплую погоду, Антонина Александровна вышла на добычу. Она с полчаса пробродила по ближайшим переулкам, куда иногда заворачивали мужички с овощами и картошкой из пригородных деревень. Их надо было ловить. Крестьян с Кладью задерживали. Скоро она напала на цель своих розысков. Молодой, здоровенный детина на армяке, шагая в сопровождении Антонины Александры рядом с легкими, как игрушка, санями, осторожно отвел их за угол во двор к громякам. В глубинном кузове саней под рогожей лежала небольшая кучка березового кругляку. не толще старомодных усадебных перилиц на фотографиях прошлого века. Антонина Александровна знала им цену. Одно звание, что береза, а то сырье худшего сорта, свежей резки, непригодное для топки. Но выбора не было. Рассуждать не приходилось. Молодой крестьянин, В пять-шесть приемов снес ей дровишки на жилой верх, а в обмен на них поволок на себе вниз и уложил в сани малый зеркальный шкаф Антонина Александры в подарок своей молотки. Мимоходом договариваясь на будущее время о картошке, он приценился к стоявшему у дверей пианино. Вернувшись, Юрий Андреевич не стал обсуждать, Жениной покупки. Разрубить отданный шкаф на щепки было выгоднее и целесообразней, но у них рука не поднялась бы на это. — Ты видел записку на столе? — спросила жена. — От заведующего больницей? — Мне говорили, я знаю. Это приглашение к больной. Непременно пойду. Вот отдохну немного и пойду. Но порядочная даль. где то у триумфальных ворот у меня записан адрес странный гонорар предлагают ты видел ты все таки прочти бутылку германского коньяку или пару дамских чулок за визит чем заманивают кто это может быть какой то дурной тон и полное неведение о нашей современной жизни но ну, варишь какие нибудь Да, это к заготовщику. Таким именем вместе с концессионерами и полномоченными назывались мелкие частные предприниматели, которым государственная власть, уничтожив частную торговлю, делала в моменты хозяйственных обострений маленькие послабления, заключая с ними договоры и сделки на разные поставки. В их число уже не попадали сваленные главы старых фирм, Собственники крупного почина. От полученного удара они уже не оправлялись. В эту категорию шли дельцы-однодневки, поднятые с дна войной и революцией, новые и пришлые люди без корня. Выпив забеленного молоком кипятку с сахарином, доктор направился к больной. Тротуары и мостовые были погребены под глубоким снегом, покрывавшим улицы от одного ряда домов до другого. Снежный покров местами доходил до окон первых этажей. Во всю ширину этого пространства двигались молчаливые полуживые тени, тащившие на себе или везшие на салазках какое-нибудь тощее продовольствие. Едущих почти не попадалось. На домах кое-где еще оставались прежние вывески. Размещенные под ними, без соответствия с их содержанием, потребиловки и кооперативы стояли запертые, с окнами под решетку или заколоченные и пустовали. Они были заперты и пустовали не только вследствие отсутствия товаров, но также от того, что переустройство всех сторон жизни, охватившее и торговлю, совершалось еще... в самых общих чертах, и этих заколоченных лавок, как мелких частностей, еще не коснулись.